В одном посаде поднесли хлеб-соль на дубовом резном блюде с полотенцем, вышитым крестиками. Хлеб-соль лежал на дне машины между ногами Пониковского. Он всё время отщипывал от края кусочки и в конце концов проделал в нём машинную дыру. После этого брезгливый Остап выкинул хлеб-соль на дорогу. Доктор психологических наук Герман Сергеевич Никифоров определяет этот принцип как: не ешь пищу не отвечающую требованиям свежести. Бендер соблюдал санитарно-гигиенические нормы питания. Великий комбинатор ел, чтобы действовать, а не действовал, чтобы набивать себе желудок кремом морго, котлетами и шампанским. Для него важно было весёлое, энергичное, творческое отношение к жизни, а не просто страсть к ресторанным кутежам. Как же необходимо питаться комбинатору, решившему не только добиться богатства, но и прожить долгую жизнь? Один врач по имени Стевенс Тимм отпраздновал свое столетие. Когда его спросили, что позволяет ему сохранять такое здоровье в столь почтенном возрасте, он ответил «Заботьтесь о своем желудке первые 50 лет жизни, и он позаботится о вас следующие 50 лет». Профессор валиологии Вайнер пишет, что ни одна другая сторона жизнедеятельности человека не связана с таким количеством псевдонаучных представлений, как питание. Потому что стройной научной системы о питании нет до сих пор. Уважаемый комбинатор, рекомендую тебе самому изучить многочисленные, противоречивые рекомендации по здоровому питанию, которые в изобилии лежат на полках библиотек и книжных магазинов. Ниже приведены те рекомендации, которые мне лично кажутся наиболее разумными. Итак, правила культуры питания, которых следует придерживаться в повседневной жизни, таковы. Ешь только при ощущении голода. Никогда не переедай. Ешь в меру, уравновешенно. Немного, но и не слишком мало. Неприятным и небезопасным для здоровья следствием переедания является ожирение. Насыщай голод, а не аппетит. Ешь в спокойной обстановке. Пища должна приниматься молча. Не отвлекайся во время еды на посторонние вопросы – чтение, слушание неспокойной музыки, обдумывание бытовых или рабочих проблем. Не ешь пищу, не отвечающую требованиям свежести. Ешь в умеренном темпе, не спеша. Пищу следует тщательно пережевывать. Не ешь, если твое эмоциональное состояние вышло из-за равновесия. Пей воду не позже, чем за 10-15 минут до еды. И не пей во время еды. Все медицинские исследования свидетельствуют об одном и том же. Самым верным способом продлить жизнь человека является сокращение количества поедаемой им пищи. Правильное питание подобно строительству дома. Всегда выбирайте цельную, нерафинированную, естественную пищу. Ключом к здоровому образу жизни является богатая водой пища. 70% территории нашей планеты покрыто водой. Ваше тело на 80% вода. Как вы думаете, чего должно быть больше всего в том, что вы едите? Конечно, воды. Постарайтесь, чтобы около 70% вашей пищи в основном содержало воду. Я имею в виду фрукты, овощи и свежевыжатые соки. Избегайте разрушителей клеток: сахара, соли, чая, кофе и алкоголя. Призываю отказаться также от мяса, рыбы и молока, но каждый должен решить это для себя сам. Каждый приём пищи должен возмещать уже сделанные затраты, а не обеспечивать запас питательных веществ для будущих трат. Чрезвычайно вредна широко вошедшая в традицию употребление жидкостей в завершении приёма пищи. Питание обязательно необходимо планировать. При отсутствии планирования человек оказывается заложником своих удовольствий, и в его рационе может оказаться дефицит одних важных компонентов: витаминов, клетчатки, минеральных веществ и так далее. И избыток других: сахар, кофе, выпечка и так далее. При планировании следует предусмотреть, чтобы в рационе в пределах 60-80% составляли растительные преимущественно сырые продукты: овощи, фрукты, зелень, проростки, зёрна, размоченные крупы, замоченные в воде и в меньшей степени отварные каши. Следует стараться больше принимать цельной пищи, в которой содержатся все необходимые элементы для переваривания, усвоения пищевых веществ и выделения продуктов жизнедеятельности. Общий порядок приёма пищевых веществ можно рекомендовать следующий: жидкости, фрукты, овощи и салаты, вторые блюда. Нельзя начинать приём пищи с жирных продуктов. Вода должна быть обязательным компонентом пищевого рациона человека. да, от 1 до 1,5 литров в сутки. Эти правила питания, высказанные многими специалистами и подтверждённые результатами многочисленных исследований, я считаю наиболее важными для комбинатора. Так что же лучше: наппмановское жараньо или рациональное питание? Еда это не главное в жизни комбинатора, но то, как, что и когда он ест, влияет на то, сколько, как и для чего он живёт. Главное, пишет Энтони Робинс, понять, как работает ваше тело, уважать его требования и стараться удовлетворять их, и тогда оно удовлетворит и ваши к нему требования. Любите своё тело. Ведь качество жизни зависит от качества жизни ваших клеток. Пусть рациональное питание станет частью вашей личной культуры или, как можно переиначить четырнадцатый закон Астапа, еда часть культуры. Не делайте из еды культа. Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Сократ. Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы восстанавливались, а не подавлялись. Марк Туллий Цицерон. Избыток пищи мешает тонкости ума. Луций Анней Сцена Камлачий. Не для того я живу, чтобы есть, а ем для того, чтобы жить. Марк Фабий Квинтилиан. «Пища, которую организм не переваривает, съедает того, кто ее съел. Ешь поэтому в меру. Абуль фарадж». «Если хочешь продлить свою жизнь, укороти свои трапезы», — Бенджамин Франклин. «Великие люди всегда были воздержанными в еде», — Анаред и Бальзак.